Глава 4. Юрий Ингваревич стоял в продуваемой всеми ветрами осторожно от башни, с волнением вглядываясь в темноту, старательно вслушиваясь в пока еще вполне мирные звуки лагеря отдыхающих поганых. И словно не замечал резких порывов ветра, не замечал сильного холода. Столь велико было его напряжение в эти минуты, что по спине князя Рязани невольно струились капли пота а сердце бухло так часто, что отзвуки его ударов слышались прямо в ушах. Этой ночью решится многое. Возможно, сама судьба города и его княжества, судьба близких, в том числе внука Ваньки и матери его Евпраксии, и жены вероломно убитого сына. Ваня ведь так похож на маленького Федора, что в груди болезненно щемит при одном взгляде на малыша, а глаза невольно застилает влагой. Теперь внук стал наследником Рязанского престола, теперь внук продолжит их род если выживет, если удастся отстоять город, если сегодня все задуманное князем получится. Стольный город княжества укреплен гораздо слабее, чем древний Чернигов с тремя полноценными кольцами стены каменным детинцем и уж тем более он слабее Киева, состоящего из нескольких полноценных крепостей, объединенных в один город. Даже молодой Владимир, как кажется, защищен еще лучше. Там и две внутренние стены, и крепкая каменная цитадель. Но ведь еще древние греки, а точнее лучшие среди их народа воины-спартанцы говорили, самые крепкие стены города – это мужество его защитников. Князь невольно усмехнулся, вспоминая эти слова из горечи, но одновременно и с гордостью подумал о том, что мужество защитникам Рязани не занимать. Ведь от клятвы преступников, посмевших убить княжеского сына посла, а до того потребовать его молодую жену на ложе Батыя, да пировавших на Калкино задавленных имя же киевлянах, никто уже не ждет ни пощады, ни сострадания. Да и рассказы булгарских еще беженцев, к коим раньше относились с недоверием, теперь передавались из уст в уста. Множились по городу ужасные истории о зверски замученных убитых воях, уже раненых и сдавшихся в полон, о растерзанных женщинах и изрубленных младенцах во взятых поганами Беляри и Сувари, заставляя рязанцев холодеть от ужаса и одновременно с тем укрепляя воев в готовности драться до последнего. Сейчас, глядя на огромный лагерь Батыя, князь с острой благодарностью вспоминал порубежника, добывшего ценного языка и убедившего Всеволода Михайловича вывезти рать из порубежья. А уж последний сам донес до князя слова ельчанина. «Удивительное ведь дело! От самоубийственной битвы рязанцев спас простой ратник». Где он теперь, этот грамотный и смелый молодец, знающий о греках царя Леонида, жив ли или пал в одно из множества схваток на реке? Горстка гриди и порубежников действительно сумела задержать поганых на льду прони, но вот сжечь пороки уже не смогла. Вон, высится практически достроенные махины полутора десятков огромных камнеметов, а рядом стоит множество пороков поменьше. И как же их много! Таким стены Рязани на пару-тройку дней обстрела, после чего Орда ворвется в крепость сквозь многочисленные широкие бреши. Впрочем, у Юрия Ингваревича ведь есть кому встретить татар. Три тысячи конных гриди лучшие вои Рязани, Мурома, Белгорода, Переславля, Перевицка, Коломны и пешие дружинники, столько же опытных копейщиков и топорщиков, умеющих строиться стеной щитов, да самые умелые стрелки с тугими составными луками. И, наконец, три тысячи отборных ополченцев, сыны по рубеже со степью, знающие, за какой конец взять саблю или меч, практически на равных с половцами, владеющие луком и копьем, уверенно держащиеся в седлах. На своем веку многим из них уже довелось оборонять родные вещи от кочевых разбойников, а порой и догонять их уже в степи вместе с дружинниками Ельца, Ливен, Варгола, отбивать полон. С этими воями князь выступил против Батыя, с ними же вернулся защищать Стольный град. Но помимо дружины наиболее крепкого ополчения в Рязани укрылось множество беженцев, а среди них и боеспособные мужчины. Воеводы Яромир, старший над личной охраной княгини и княжны с княжечем Иваном, а это четыре сотни гридий, еще до возвращения князя стал собирать из прибывших в город мужей новое ополчения. Да, большинство новоиспеченных воев юнцы, кто едва может поднять топор, или старики, кто пока еще может. Но ведь хватает им мужей в расцвете сил и лет. Крепких, жилистых лесорубов с узловатыми руками и широкими мощными кистями, привычных к тяжелым плотницким топорам, до да ловких охотников, умелых в обращении с луком и довольно метко бьющих даже из простых однодревок. Среди них выделяются статью матерые, могучие медвежатники, порой в одиночку добывающие хозяина леса с секирой до да охотничьей рогатиной. Одним словом, есть кому на стенах драться. А вот Яромир начал собирать из беженцев сотни, выделяя на каждую по десятку дружинников, назначая из числа ближников сотских голов. Гриди подучат ополченцев, покажут личным примером, как нужно драться, вдохновят в всечи, а крепкими, бывалыми мужами из лесорубов и охотников старались равномерно разбавить стариков и юнцов. Кузнецы же, единственные, кого не стал воеводы верстать в ратники Денные ночно трудились, перековывая широкие плотницкие топоры в узколезвенные чеканы. Ими рубиться подручнее, удар выходит страшнее, довырабатывая все запасы крицы. Каждый день из кузни выносили десятки наконечников для стрелы с улиц. Рогульки железные, стальные умбоны и плотники с кожевниками тут же принимались собирать щиты, мастерить срезни и дротики. Яромир закрепил за сотнями участки стены приказав заранее натаскать наверх камни да залить городни водой с внешней стороны. Лед укрепит Тарас, а скользкий подъем на вал наверняка помешает штурму. И с возвращением князя до могучей Рязанской рати, с прибытием жителей Белгорода и беженцев окрестных весей, воевода стал лишь еще быстрее создавать новые отряды ополчения. Юрий Ингваревич, высоко оценив старания боярина, разбавил защитников стен опытными дружинниками-лучниками, убрав из сотен совсем уж слабых стариков и безусых юнцов. А за каждым участком обороны закрепил отряды пешцев гриди и опытных порубежников. Те смогут сменить соратников в городнях, если последние вымотаются в бою, или усилят их, коли совсем тяжко придется защитникам во время штурма. А вот три тысячи конных воев, лучших из лучших, князь до поры оставил при себе. Там, где случится прорыв поганых, туда и поспешат всадники, Верховые ведь быстро доберутся до любого участка стены. Кажется, все предусмотрели князь-своеводы, все возможное от себя сделали, хотя, учитывая огромное число беженцев и могучую рать, запасов еды в городе хватит ненадолго. Но ведь и татары не собираются медлить перед штурмом. Он последует уже скоро, судя по поспешным приготовлениям врага. И стоит признать, действует поганый очень грамотно, толково. Как только начали разбивать лагерь, вражеские лесорубы тут же потянулись в лес, чтобы валить молодые деревья на надолбы, а водоносы в это время устремились к реке. Не стали тянуть ворги со сбором метательных машин. Позавчера князь упустил самый удобный момент для вылазки. Вечер и ночь первого дня осады, когда не была готова линия надолбов перед крепостными стенами, когда остовы поруков татары унесли в лагерь. На тот момент это еще было возможно. Но на первую ночевку вся Орда собралась вместе, и число поганых раз в семь превосходило княжей войска. Правда, без учета нового ополчения, но ну и выводить плохо обученных и слабо вооруженных мужей в поле было совсем неразумно. Да и даже и с ними нехристи было в три с лишним раза больше. Но уже на следующий день, когда едва ли половина туменов Баты ушла на север, татары успели закончить и двойную линию вмороженных в землю надолбов, опоясавшую всю северо-восточную стену и протянувшуюся до берегов Оки, и уже практически закончили собирать пороки, вон они, высятся за преградой. А рядом с камнеметами расположилась и многочисленная охрана осадных орудий. И все же именно этой ночью князь решился на вылазку, ибо если не сегодня, то уже никогда. Юрий Ингваревич хорошо запомнил слова порубежника Егора об опасности татарских порков теперь он и сам ее отчетливо понимал. Как и то, что лиши поганых камнеметов, и им нечем будет сломать крепостные стены, а пытаясь забраться на них, они быстрее умоются кровью, чем войдут в Рязань. Нужно лишь сжечь пороки, закрытые от врат крепости надолбами, охраняемые многочисленной бдящей охраной. Вон среди костров изредка мелькают фигурки прохаживающихся, чтобы не замерзнуть дозорных. И потому князь решил действовать наверняка. Половцы ведь нередко роднились с русичами, порой гибких и стройных станом, горящих в любви жен половчанок, приводили с собой из похода вои. Порой из полона возвращались бабы с приплодом или рожали после того, как их снасильничали степняки. Бывало всякое, в том числе настоящие крепкие браки по любви. Так или иначе, но в порубеже жило много мужей с половецкой кровью в жилах, воспитанных русичами как воины и защитники от разбойного соседа. Внешне похожие на степняков, нередко принимающие искусство боя кочевников, их одежду, выучившие их язык, и среди отступивших с князем ополченцев по рубеже хватало подобных ратников. Этим днём из числа ополченцев и дружинников отобрали полторы сотни похожих на половцев воев, знающих язык, обрядили их в имеющейся в городе одежды степняков или похожие на них, вооружили саблями, вогнутыми внутрь степными щитами, Выдали бурдюки с льняным маслом, да каждому выдали по огниву. Вечером ряженые ратники прошли подземным ходом, а уже ночью они должны были войти в лагерь с восточной его оконечности. Там, где к кибиткам и шатрам кочевников практически вплотную прилегает лес. И если им все удастся, ратники под покровом тьмы должны незаметно прокрасться сквозь стоянку поганых пороком и поджечь их. Вот только сквозь охрану столь малое число воев, а ведь для незаметного прохода по лагерю оно, наоборот, избыточно не пробьется, и потому ее нужно обязательно отвлечь. Из Рязани за внешний обвод стен ведут два подземных хода, как и в большинстве крепостей Русичей. Один к воде, второй далеко за пределы града, чтобы успеть спасти княжескую семью. Вот он кончается как раз в лесу, подступающем к стоянке поганых, и им же сегодня провели смертников, ясно понимающих, что после поджога пороков им вряд ли удастся вырваться за линию надолбов. Вторым же, ведущим к крутому обрыву окиву западной стены, вышли две сотни дружинников-пешцев с лыжами. Как только подобравшиеся к порокам вои подадут сигнал факелом трижды проведут полукругом над головой, гриди на лыжах последуют к заграждению. Надолбы напротив пороков идут сплошной стенкой без проходов, но они ведь не вкопаны в землю, а всего лишь вморожены в снег. Выломать их, как можно скорее сделать брешь в ограде, и тут же в атаку пойдет тысяча конных дружинников, сейчас терпеливо дожидающихся сигнала внизу у ворот. Они вместе с пешцами прорвутся за коля, свяжут боем охрану пороков, возможно, даже сами успеют что-то сжечь, но главное отвлекут нехристей. И когда ряженые в половцев русичи побегут к камнеметам, никто не подумает, что это враг, поганые примут их за своих, за поспевшую на выручку подмогу. И так будет, пока не загорится первый камнемет. Лишь бы только сумели пройти незамеченными по лагерю, лишь бы только не проявили себя раньше времени, подбираясь к порокам. Но словно в ответ на самые страшные опасения князя, он вдруг отчетливо разобрал чей-то протяжный, пронзительный крик боли, раздавшийся со стороны татар. И в считанные мгновения стоянка захватчиков стала оживать испуганными воплями и ревом поганых, первым лязгом скрещенных клинков. Заметались фигурки дозорных у костров отдыхающей охраны порков стали вскакивать на ноги вороги и, скрипя бессильной злости зубами, Юрий Ингваревич крикнул Яромиру, бодрствующему на обламе башни. «Давай сигнал пешцам и передай приказ всадникам, пусть готовятся». Уже понимая, что задумка его не удалась, князь все одно решил атаковать. Может, отвлеченные возней в лагере защитники камнеметов не сразу поймут, что началась вылазка из крепости потекли томительные минуты ожидания, и ведь действительно отвлеклись на начавшийся было короткий отчаянный бой Тургауды. Именно своим гвардейцам Баты доверил стеречь манжаники и вихревые катапульты, проглядели стремительный рывок лыжников к надолбам. Да и расстояние от заграждений до крепостной стены всего-то четыре сотни шагов преодолеть недолго. Но как только вои начали выламывать коле, скоро облачившиеся в худы-суту хуяк монголы принялись бить по ним из составных луков, дометать в сторону русичей горящие головешки. Те, упав на снег, затухают не сразу, какое-то время давая слабый мерцающий свет, вырывающий из темноты мечущихся вдоль надолбов дружинников. И лучшие лучники во всей Орде, гвардейцы-харчины, умудряются даже при столь тусклом освещении находить цели а выпущенные ими срезни на близком расстоянии пробивают кольчуги. Но покуда разгорается бой у линий надолбов, уже заскрепели вороты, и опустился вниз подъемный мост над вратной башней. Раскрылись створки и загрохотали по толстым бревнам сотни копыт. Вылетела из крепости, дождавшаяся своего часа старшая дружина, устремилась к заграждению, где уже появились первые, пока узкие проходы, их сошлись лицом к лицу тургауды и пешие гриди. Неистовы рубят друг друга в хаотичной схватке лучшие вои обеих ратий, и ни одна сторона не может взять верх. Отчаянной храбрости русичей противостоит холодная монгольская ярость. Ударом на удар отвечают друг другу гвардейцы, и только сраженные падают на забрызганный кровью снег. Однако ведь ширится же, в надолбах ширится. 400 шагов для тяжелого галопа всадников – это ведь не более 80 ударов сердца, практически ничего. Выпущенные из лука стрелой долетели гриди с уже зажженными факелами до проходов, и каждый сотник загоди затрубил в боевой рог, предупреждая соратников, чтобы успели уйти с пути. Кто-то успел, а кто-то и нет, но, сбивая порой замешкавшихся русичей, дружинники протаранили преградивших им путь поганых, топтали в снег хваленых тургаудов копытами тяжелых жеребцов. Неистово бешено рубит русичи спешенных монголов чеканами и саблями, Рушат черепа врагов шестоперами, сгоряча не ощущая собственных ран. А их соратники подгоняют жеребцов шпорами, бросают на манжаники бурдюки с маслом, кидают на них зажженные факелы. И вот уже загорелся один порог, второй, третий, а пешцы все еще бьются за надолбы, расширяя проходы, и уже спрыгивают всадники с седел, стараясь помочь своим. Впрочем, полсотни лучников на лыжах побежали дальше, вдоль заграждения. Они докатились до вихревых катапульт, и там, быстро разведя костерок из запасливого прихваченного с собой сушняка, подожгли стрелы, заранее вымоченные в сере. И первый же залп их обрушился на ближний камнемет, запалив его в считанные мгновения. Но уже не сотни, тысячи поганых бегут к лошадям, уже вся ханская гвардия скачет к месту схватки. А Кюган Тургаудов, защищающих Требушеты и катапульты, отвел назад стрелков харчинов и в свете из пятнадцати горящих манжаников приказал им бить по скакунам русичей. У многих ратников грудь верного коня защищена кольчужной попоной или даже дощатой броней, но с пробивают кольчуги, находят уязвимые места на незащищенных боках животных, и всадники падают вместе с лошадьми. Вскоре накрыли монгольские лучники и воев, ударивших по вихревым катапультам. Те сами выдали свое положение зажженными стрелами до да костром, и в ответ вскоре хлестнул по ним град с резней, быстро выбивая дружинников. И все одно прорываются русичи сквозь ряды поганых, выставивших перед собой джиды, избившихся в некое подобие ежей. Еще два больших порока запылали, да три маленьких подожгли горящими стрелами слишком быстро гибнущие смельчаки. Но уже доскакали до Арусутов Тургауды Батуханы и ударили все силы по рассеявшимся вдоль надолбов гридям, потерявшим ход. А ведь едва ли не половина ратников еще даже не миновала заграждение. Юрий Ингверевич понял, что больше уже не дождется, что дружинникам не удастся прорваться к оставшимся порокам. Нет, нужно уводить людей, иначе погибнет слишком много воев, столь нужных при защите крепости. Ведь на стене каждый умелый боец стоит троих ворогов. Затрубил он в рог, подавая своим людям сигнал к отступлению. А воевода Яромир уже зычно закричал лучникам с составными луками, тревожно наблюдающими за сечью бойниц. приготовиться Пальцы грейте, покуда возможно!» не лишний совет. С замерзшими пальцами теряются ловкость и сноровка стрелков, но матерые и умелые вои и сами все знают. Между тем, заслышав сигнал боевого рога, развернули кони еще не вступившие в бой гриди. Отхлынули назад уцелевшие пешцы, растворились в ночной тьме, бодро покатив на лыжах к обрыву оки, к подземному ходу. А кто из боя вырваться не смог, тот в эти самые мгновения умирает. Тяжело раненый стрелой в лицо, или стащенный из седла крюком джиды, или изрубленный саблями, до да затоптанный копытами монгольских лошадей. Но все еще сражаются старшие дружинники, в час собственной смерти выручая соратников. Последним волевым усилием, ткнув рогатиной в ворога или ударив булавой, или рубанув топором аль клинком выигрывают обреченные считанные мгновения, коих татарам не хватит догнать отступивших, да на плечах их ворваться в град. И когда Тургауда, истребив у надолбов всех вступивших в бой русичей, бросились в догонку, последние уцелевшие ратники уже вступили на мост. А прикрывая их, из ближних к воротам городней и облама башни ударил во врага град стрел, Впрочем, поганые все одно бы не смогли проскакать вперед. Замыкающие колонну всадников воя рассыпали за собой железные рогульки, отбив у напоровшихся на них татар всякое желание продолжать преследование. Ночной бой окончился, и, глядя на восемь огромных факелов, да в свете огня поганых, Юрий Ингваревич с тоской подумал о том, что его дружинники хотя бы попытались, а после твердо приказал обрушить оба подземных хода. Коли ворок узнает от полонянников, как проникнуть по ним в крепость, жди беды.